Глава 1095. Отвращение Мэнхао. Не обладая высокой боевой мощью, воплощению нечего было делать на поле боя. К тому же оно должно было скоро рассеяться, поэтому оно полетело к пещерам бессмертного других практиков Девятой горы и моря. Нечто похожее произошло и в других державах, особенно отличилось первое, откуда четыре луча света устремились к центральному полю боя. Практики Эшелона ясно осознали, что война смертных имела крайне важное значение. Людские потери приводили к рассеиванию ауры Державы и ослаблению защитных механизмов. Без них они окажутся в страшной опасности. Одна из горных долин Девятой Державы напоминала настоящий рай на Земле. В самой долине и за её пределами толпились практики, в полной тишине глядя на мужчину впереди. Им оказался один из демонических практиков Девятого моря, который сейчас лежал на роскошной такте в окружении танцующих женщин-практиков. Воздух переливающаяся мелодия, семилодия, которую подчёркивало пение птицы, приятный запах цветов, эта картина действительно очаровывала. Демонический Практик тяжело вздохнул и огляделся. Он всё ещё не привык ко всей этой ситуации. За последний месяц все встреченные им люди взирали на него со страхом и фанатичным благоговением. Одним своим словом он мог заставить этих людей покончить с собой. Один его взгляд, и любая девушка Практик тут же послушно приближалась и готова удовлетворить любое его желание. Если его что-то раздражало, Остальных тут же начинало трясти от страха. Непривычный к такому обращению, он полностью растворился в этом чудесном рабстве, когда все вокруг приравнивали твою волю к воле небес. В Девятом море ему не доводилось испытывать чего-то подобного, такое даже не могло прийти ему в голову. На родине жило слишком много людей сильнее его, Отправься он в какой-нибудь медвежий угол, возможно, там ему бы довелось временно испытать радости такой жизни, но рано или поздно явится кто-то сильнее и похитит его райский уголок, после чего жизнь вернётся в привычное русло. Но мир сущности ветра был совершенно иным, погрузив его разум в совершенно особое состояние. Стоило признать, недавно ему пришлось испытать на себя чудовищное давление, вдобавок он являлся учеником мира бога девяти морей и понимал, что его сюда послали с миссией. Однако он не мог проигнорировать удовольствие, которое предлагал Миру Сущности Ветра. Размышляя об этом, он медленно водил пальцем по щеке красивой девушки. При виде восхищения в её глазах, демонический практик громко рассмеялся и уже хотел что-то сказать, как вдруг его улыбка погасла. По небу в сторону его долины летел луч света, по приземлению превратившийся в Манхао. Ман « Манхао! «Мэн Хао!» – удивлённо выкрикнул демонический практик. Он подскочил на ноги и весь подобрался, но тут до него дошло, что перед ним стояло обычное воплощение. Несмотря на это, перед ним всё ещё стоял Манхао. «Немедленно отправляйся на поле боя в Центральном регионе!» — приказал Манхао. Лицо демонического практика покраснило от гнева. «У тебя нет права мне приказывать!» «Возможно. Но я достаточно силён, чтобы убить тебя!» — прозвучало в ответ. В словах Манхао не было ни капли теплоты, Хоть это и было всего лишь слабое воплощение, которое ничего не могло сделать демоническому практику, оно принесло послание, содержащее недвусмысленную угрозу. «Отправляйся. Это твоя миссия в этом мире. Мне плевать, чем ты тут развлекаешься или насколько удовольствия затуманили твою голову. Если ты забудешь о моём поручении, тогда у меня не останется причин держать тебя в живых». С этими словами Манхао взмыло воздух и исчез вдалеке. Демонический практик на мгновение немело застыл, а потом запрокинул голову и взревел. Сколько бы он ни был зол, у него не осталось другого выбора, кроме как подчиниться. Поднявшись в воздух, он взмахом рукава окутал себя облаками и туманом, после чего полетел к полю битвы в Центральном регионе. Манхао не боялся отказа демонического практика, он был не первым, кого навестил воплощение. Первый демонический практик тоже поначалу пришёл в ярость, но в итоге страх взял своё, и он подчинился. Второй демонический практик среагировал точно так же, как его первый собрат, в своих крошечных мерках они были императорами с непререкаемым авторитетом, спустя всего месяц они уже практически забылись в этом мире грёз. Такое положение вещей по-настоящему пугало Манхао. По его мнению, практики, даже демонические, не должны были позволить измениться своему образу мышления всего за месяц. Многие вещи их родного мира оказались здесь полной противоположностью, и всё же образ мысли не должен был измениться за столь короткий срок. Как будто существовала некая причудливая сила мира сущности ветра, которая в несколько раз усиливала испытываемые человеком желания, делая их ярче и более выраженными. «Повлияло ли это и на меня?» – спросил он себя, но ответа на этот вопрос не было. В луче света он поспешил к месту, где обосновался другой демонический практик, местом назначения стал маленький городок, а точнее одна из городских кузниц, откуда доносился стук молота. Громадный оголённый по пояс мужчина изредка доставал из печи кусок железа и после детального осмотра вновь принимался бить по нему молотом. Стояла невыносимая жара, поэтому на улицах было безлюдно. С появлением Мэнхао по телу Верзилы прошла дрожь, и он с кривой усмешкой посмотрел в небо. Этим Верзилой был тот самый коварный и изворотливый физический практик Орды, с которым Мэнхао уже довелось столкнуться в бою. «Тебе можно было и не являться лично», — сказал мужчина. «Я знаю свою задачу». «Как только закончу с мечом, сразу отправлюсь в путь!» Мужчина поднял раскалённый докрасной кусок железа, над которым он работал, и опустил его в холодную воду. Из бочки повалил пар, и через пару мгновений он вытащил заготовку из воды. Ей оказался клинок, усыпанный крохотными отверстиями, при этом от него исходила смертоносная аура. «Ты не похож на остальных!» Спокойно заметил Манхао. Кузница Верзилы выглядела совершенно заурядно, без какого-либо намёка на роскошество. Насколько Манхао мог судить... «Жители городка даже не подозревали, что бок о бок с ними живет бессмертный». «Мои желания уникальны», — ответил мужчина. «И необычайно сильны, поэтому исполнить их очень непросто». Задумчиво посмотрев на клинок, он забросил его в бездонную сумку и, ухмыльнувшись, Манхао вышел из кузницы. По непонятной причине поведение Верзилы разительно отличалось от того, что помнил Манхао. «Надеюсь, ты не изменишься», — внезапно сказал он, посмотрев на мужчину. «Я тоже» прозвучало в ответ. Мускулистый мужчина громко рассмеялся и помчался вдаль. Со странным блеском в глазах Менхао растворился в воздухе и возник перед верзилой. Зилой. Могло показаться, будто мужчина полетел в сторону поля боя, но в действительности он направлялся в противоположную сторону. При виде Менхао у себя на пути он добродушно рассмеялся. Ой, кажется, я куда-то полетел. Виноват, сказал он. После этого он направился к центральному полю боя, Проводив его взглядом Менхао покосился на оставленную им кузницу и наконец-то сейчас Верзила стал последним практиком, отправленным на передовую, однако он решил проверить оставшиеся пещеры Бессмертного, разбросанные по Девятой Державе. Его воплощение медленно таяло, возможно, поэтому его было всё сложнее и сложнее почувствовать. Он обнаружил Бэй Юй посреди огромного цветочного поля, вокруг словно армия садовников сновала множество практиков и смертных, ухаживающих за цветами. В то время как Бэй Юй занималась культивацией в самом центре поля. На первый взгляд эта сцена казалась безобидной, Но Манхаус заметил, как в душе девушки медленно прорастались семена желания. Ситуация Файндон Эр была, пожалуй, самой уникальной. Рядом с ней не было ни одного практика, более того, она занималась медитацией в уединении, решив оборвать все контакты с внешним миром. Он какое-то время постоял рядом с пещерой Бессмертного, молча за ней наблюдая, в конце концов он ушёл. Перед тем, как воплощение окончательно исчезло, он нашёл ещё одного практика человека помимо Файндон Эр, юношу из Мира Бога Девяти марей. Своим видом он создавал образ утончённого и начитанного молодого человека, вот только сотворённый им мир напоминал ад на земле. Дрожащие в страхе смертные практики добывали бессмертные нефриты из огромного карьера. При виде бессмертных нефритов разум Манхао дрогнул, его дыхание участилось. Словно некое жуткое желание опустилось на его разум и стало нашёптывать ему убить этого молодого практика и отнять все его бессмертные нефриты. Это желание появилось без всякого предупреждения и было настолько сильным, что глаза Мэнхау тут же налились кровью. Его культивация забурлила, и он взмахом руки обрушил могучее давление на всё живое в округе. В головах шахтёров зазвенело, а молодой практик взмыл в воздух и яростно закричал. «Мэнхау, что ты творишь?» Как вдруг воплощение Мэнхау внезапно рассыпалось серым пеплом. Это произошло не по желанию истинной сущности. Просто время, отведённое воплощению, подошло к концу. Со вспышкой культивации Мэнхао, оставшаяся в нём жизненная сила исчезла, молодой человек поражённо уставился на место, где недавно стояло воплощение, а потом его лицо потемнело. Он посмотрел в сторону горы Белой Печати, но в итоге холодно хмыкнув вернулся к карьеру. Мэнхао по-прежнему сидел в позе лотоса рядом со статуей на горе Белой Печати, внезапно его щеки побелели, а он закашлялся кровью. Выйдя из медитации, он поражённо захлопал глазами. Ему пришлось выполнить двойной магический пауз, чтобы случайно не прервать процесс получения просветления. Хоть откат, полученный из-за обрыва процесса постижения эссенции, не мог уничтожить его тело и душу, ему по силам было разбить его культивацию. Такого рода просветление не только требовало полнейшей сосредоточенности, его нельзя было прерывать. Такое чувство, будто я потерял над контроль. Потрясённо подумал он. «При виде всех этих бессмертных нефритов меня захватил практически неодолимый порыв» такое сложное писать словами. Но самое ужасное было то, что у меня даже не возникло мысли сопротивляться ему». После нескольких успокаивающих вдохов он внезапно осознал, что мир сущности ветра был поистине загадочным местом. К тому же теперь он знал о существовании некого влияния на него, о котором он ничего не знал. Возможно, он подпал под его влияние с момента попадания в мир сущности ветра. Его сердце похолодело. От всех этих мыслей он невольно поежился. «Желания усиливаются». К счастью, это было всего лишь уплощение, которое своевременно рассыпалось на части. Если бы это была истинная форма, ему даже представлять не хотелось, чтобы могло произойти. После небольшой паузы он вновь ушёл в себя в попытке обрести просветление, однако глубоко внутри ни на секунду не ослаблило бдительности. На поле боя смертных трое демонических практиков присоединились к сражению, чем немного снизили давление на армию. Однако не прошло много времени, прежде чем прибыли практики других держав, «внеся ещё больше хаоса в сражение». Девятая Держава с трудом порождала свою ауру Державы, что лишь приводило ко всё новым поражениям. Более того, из всех кроваво-красных лучей света их был самым низким. В один момент худощавый мужчина из Восьмой Державы, которого вечно окружали кости, внезапно поднялся на ноги. Он стал первым человеком, кому удалось полностью постичь, стоя санкций. При этом он оставил все попытки к дальнейшему просветлению — И кровожадно посмотрел в сторону Девятой Державы. «Мэн Хау, фамилия Мэн, эту семью я ненавижу больше всех на свете!» Кипя жаждой убийства, он помчался в сторону Девятой Державы. «Решено, ты погибнешь первым! Я заберу твою запечатывающую метку и зарублю тебя! Убив одного из чинов эшелона, я, Хансен Лэй, покрою себя словой!»